Аркадий и Борис Стругацкие. Дело об убийстве или отель у погибшего альпиниста. Еще одна отходная детективному жанру. Как сообщает в округе Винге, близ города Мюр,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 Отель был двухэтажный, желтый-зеленым. Над крыльцом красовалась траурная вывеска «У погибшего альпиниста». Высокие наздреватые сугробы по сторонам крыльца были утыканы разноцветными лыжами. Я насчитал семь штук, одна была с ботинком. С крыши свисали мутные гофрированные сосульки толщиной с руку. В крайнее правое окно первого этажа выглянуло чье-то бледное лицо. И тут парадная дверь отворилась... И на крыльце появился лысый коренастый человек в рыжем меховом жилете поверх ослепительной нейлоновой рубашки. Тяжелой медленной поступью он приблизился и остановился передо мною. У него была грубая красная физиономия и шея борца тяжеловеса. На меня он не смотрел. Его меланхолический взгляд был устремлен куда-то в сторону и исполнен печального достоинства. Несомненно, это был сам Алекс Невар, владелец отеля «Долины» и «Бутылочного горлышка».